6. Утром Турецкого разбудил Сережа. «Вы извините, что я без звонка к вам, Александр Борисович, но дело серьезное. Сергей скорчил комическую рожу, давая понять, что тут кругом жучки. Серьезное? Ну говори, говори, слушаем тебя». Турецкий специально подчеркнул слово «слушаем» и укоризненно кивнул дескать ляпнул, так теперь выкручивайся. Серёжа надолго задумался, но все же решился. Ваша квартира, то есть не ваша, а та квартира, где Айнграммов то жил. Вы меня просили выяснить, как попасть в нее. ну ну, Турецкий подмигнул Сергею и продолжил. Так она теперь совсем другими людьми давно уже занята. А как вы узнали, Сергей даже испугался. А вы туда ездили сами. Наконец осенил его. «А чего же меня попросили тогда?» – обиделся он наконец. «Нет, я не ездил туда, Серёжа. Я даже адреса совсем не знаю. А просто, во-первых, мне всегда не везёт. А во-вторых, все это было написано на твоей физиономии, как только ты вошёл. Ничего удивительного. Ну хорошо. Пора Рогдая вывести на улицу. Гляди, как крутится». Выйдя на улицу турецкий сразу остановил жестом Серёжу. Давай я тебе сам расскажу, значит так. квартира Грамова была не приватизированная, ему до этого не было ни времени ни дела, а как умерла жена Грамова. квартира еще месяц другой находилась в опечатанном состоянии. а потом, как только она отошла в распоряжение глав мосгорсо, ее попытались освободить, в том смысле, что несколько раз рассылали повестки дочерям Грамова, Ольге Алексеевне Грамовой и Марине Алексеевне. Эти повестки не доходили до адресатов, хотя и посылались. Любому могут показать квиточки, что повестки были высланы. Но остались безответными, так как наша почта работает из рук вон плохо. Как, впрочем, и все остальное. Далее свершилось непредвиденное. Квартиру обчистили. «Вы словно ясновидящий, Александр Борисович!» – восхитился Сергей. «Ты тоже скоро станешь таким же», – слегка поклонился ему турецкий. «Так я продолжаю. Квартиру обокрали среди белого дня, при всем честном народе». «Точно?» Приехали грузчики, люди вполне похожие на обычных людей. Вскрыли квартиру и начали выносить мебель, вещи, грузить в грузовик. Так как соседи знали, что в этой квартире жила Чита, недавно перешедшая в мир иной, и более того… Некоторые даже точили зуб на эту квартиру, то вывоз мебели из нее не навел их на мысли о краже, а напротив, навел на мысль быстрее бежать в Рео, в исполком, в ЖЭК и куда там еще в жилищный отдел, узнавать, уже ушла квартира или еще не поздно дать в лапу кому следует. Так что все выглядело довольно естественно. Из квартиры вывезли все, до фурнитуры и телефонных розеток. С тем жулики и отбыли, усталые, но довольные. Далее, те соседи, которые бегали в исполком, в тот же вечер пронюхали, что квартира не заперта, пуста, чиста. Самые прытки из них первым привел в эту квартиру людей из Рэо, Жека, исполкома. Пусто, дескать, давай. Те, надо сказать, изрядно удивились: наследники освободили площадь без боя, и без уведомления о всем приятном факте их чиновников пожил вопросом. Так стало быть, тому и быть в квартиру через 2-3 дня вселились люди. Или человек. Но, разумеется, не тот, кто чиновников привел. Не тот, кто все пытался сунуть сверток в исполкоме. А совсем другой человек. Заслуженный, военный. Говорят, что КГБшник. Ну, с ним, понятно, связываться никто не станет. Я правильно пока все говорю. Все точно. Но я узнал даже фамилию того, кто там живет. Невельский Альберт Петрович. Действительно, он служит в ГБ. И, наконец, в порядке эпилога. Так как факта кражи никто не установил, заявление-то никто не писал, в милицию никто в слезах не вваливался, то дело не было заведено. И вы можете сейчас, и дело сразу заведут. Да, это верно. Сначала заведут, потом дадут, потом еще навесят. Что толку дело заводить, когда я знаю, кто квартиру чистил? Вы знаете, откуда? Кто? Сотрудники вот этого майора, невельского Альберта Петровича. Да как вы можете огольно так, ведь на дворе сейчас не 37-й. Да, заканчивается 92-й, верно. Но утверждать я так могу, в приватном разговоре, не в печати. Турецкий помолчал. Это хорошо. Чего ж хорошего? Как что, есть еще одна фамилия. «Всех их жадность губит. Квартиру лучше было бы отдать кому-нибудь из завербованных. Вот так Невельский этот проявился. А мог бы и не всплыть. А может, дело и в другом. За плинтусами надо покопаться, как следует по стенкам. И лишних не тянуть. Так тоже может быть. Не жадность, а суперважность». «Я ничего не понимаю». «Я все потом тебе поведаю, Серёжа. А ты пока... Ты не устал?» «Да с вашими делами не устанешь, то есть не заснешь? Какое задание будет на этот раз? Вот тебе деньги, 50 тысяч сотенными в одном конверте и 50 сотенными же в другом. Закинь их в Центробанк на экспертизу. Фальшивые? Отнюдь. Вопросы таковы, когда они были выпущены в оборот, когда и где произведены, и могли ли с точки зрения экспертов Центробанка оказаться на руках у одного – Я подчеркиваю, у одного клиента, физического или юридического лица. Ты понял, в чем вопрос? Насколько они родственники, эти деньги, в этих двух конвертах, тут и тут? Эх, Рогдай. Расставшись с Сергеем, Турецкий подумал, что на всем свете у него остался, по сути, один лишь Рогдай, если не считать, конечно, отчима и матери. Но мать он не очень-то жаловал после того, что случилось с его отцом. После той самой истории с генерал-лейтенантом посмертно В.В. Кассариным. Рогдай же, не только спасавший ему жизнь неоднократно, поддерживал его везде и всюду, просто так, в быту. Турецкий успокаивался, едва коснувшись песей шерсти. А успокоиться – это чрезвычайно важно. Только в комфортном состоянии мозги шурупят эффективно. А подумать было о чём. На нём висела еще маленькая загадка, подкинутая Меркуловым. Меркулов ведь сказал ему в универсаме. «Кто Коля-то задушил? Реально, кто?» «В истории этой смерти есть одна весьма заметная и странная деталь. Я промолчу о ней. Надеюсь, сам ты обратишь внимание. Нет-нет, ты не проси. Деталь ты эту знаешь. Ты сам мне и поведал только что о ней. Но ты прошел и не заметил. Через недельку я пришлю тебе отгадку» если не дойдешь сам». Неделька шла, катилась. Нет, надо догадаться самому. Отпустив Сергея, Турецкий решил сегодня же развязаться с четвероюродной, дважды сводной сестрой из же, и поэтому путь его лежал на Басманную, в Министерство пути сообщения. Там у Турецкого был великий блат, который он от сослуживцев держал в большом секрете. В жизни каждого следователя часто возникает необходимость оперативно связаться с провинцией. Но как это сделать? Конечно, по телефону. Но пробовали вы сами, но хоть один раз в жизни, срочно дозвониться до какого-нибудь Угуустинского леспромхоза Авоськинского района Небоськинской области. Если пробовали, то знаете. Увы. Телефонная связь в России, конечно же, существует, но телефон не работает. Тому, как вам немедленно объяснят, есть тысячи причин. От Отзанято все время, да повалило столб, да перебило кабель, чинють. А ураганы, а пожары? А наводнения, непрерывно обрушивающиеся на нашу многострадальную родину? Нет-нет, по телефону лучше не пробовать звонить в российскую глубинку. Для быстрой связи с ней придумано другое – телеграф. Телеграф исключительно надежен. И что бы там ни случилось, хоть Тунгусский метеорит упадет снова – Ваша телеграмма будет непременно доставлена адресату. Это так же точно, как и то, что Волга впадает в Каспийское море. Но так же точно и другое, что вы никогда не получите из российской глубинки ответа. Там вашу депешу получат, прочтут 10, а может и 20 раз, покажут ее родственникам, соседским детям, начальству и даже лошади, задумчиво стоящие возле сельпо. Вашу телеграмму в провинции покажут даже небу, солнцу, лесу, полю, речке. Ее обсудят, обдумают, обмозгуют. Но вам на нее не ответят. Уж так устроена российская глубинка. Никогда никому ни на что не отвечать. Что ответить можно и должно, там никому просто в голову не взбредёт. Настолько дика сама по себе эта мысль для истинно русского ума. Нет-нет, не надейтесь. Александр Борисович Турецкий принадлежал к числу избранных столичных людей, знавших, как можно оперативно связаться с глубинкой, если через эту глубинку проходила какая бы то ни была железнодорожная ветка. Секрет состоял в том, что Министерство путей сообщения есть своя абсолютно отдельная и автономная телефонная сеть, охватывающая все станции, разъезды и полустанки. Спецтелефон МПС стоит в любой будке стрелочника, На любом даже 6342 километре, от которого до ближайшей деревни 7 верст и все лесом. Но это служебная связь, и ею воспользоваться может лишь тот, кто имеет хорошего друга в отделе связи МПС. Турецкий такого друга имел. ⁇ Алло, это номжа. 584 километр. Это из Москвы звонят. Из Министерства пути и сообщения. ⁇ Здравствуйте, здравствуйте. «Будьте любезны, вы позовите мне путеукладчицу, Бенинсонову Александру Михайловну». «Что говорите? Она на 588-м?» «Но все равно позовите, я подожду». «Что, дрезину пошлете за ней?» «Воля ваша, пошлите дрезину». «Да, 10 минут подожду». «Что? Скорый Северодвинск-Ленинград придется задержать на аккумуляторе из-за этого». «Ну задержите, а что же?» «Буду вам очень за это признателен». «Так, все, поехали. Ну, хорошо. Погода? Погода в Москве ничего, а у вас в этой, ну, Ном же, тоже идет снег. И у нас снег идет. Как, уже? Ой, спасибо вам, очень признателен. Александра Михайловна, вы меня не знаете, я... Нет, это трудно объяснить. Вы когда-нибудь слышали о своем дальнем родственнике, Алексее Николаевиче Грамове? Нет, я так и думал». Где он живет? Он жил в Москве, но недавно умер, погиб он, сгорел. И ничего от него не осталось, даже наследство. Нет, я не пьяный и не хулиган. Я звоню из Министерства путей сообщения, понимаете? Александра Михайловна, милая, один лишь последний вопрос. Скажите честно, если можете. Вам призрак этого граммова не являлся? Как? Понятно. Ну и работка у тебя сказал друг Коля, отключая связь с Номжей. «Она сказала хоть чего-нибудь полезное для следствия». «Конечно», – послала подальше. «Это что, полезное?» «Да, подтверждает мою версию», – ответил Турецкий совершенно серьезно. В приемном покое инфекционного отделения Первой Градской больницы первая же нянечка, увидевшая Турецкого с собакой, заголосила так, будто ее резали. «Опять, опять с собакой! Батюшки, опять явилась кыш! Прочь отсюда, привидение!» Нянечка бросилась грудью вперед, вперёд, прекраждая дорогу турецкому. «Но «Ну что пришел? Что ты опять пришел? Мало тебе в прошлый раз было-то!» Она перекрестила турецкого быстро и ловко. «Иди, иди прочь отсюда! Больница здесь! Бога ты не боишься!» «Стоп, стоп, стоп, стоп!» Турецкий слегка сдал назад. Вы меня, милые, с кем-то попутали. Спутаешь тебя, как же. Ты ведь здесь недели три назад был. Девочку вы привозили. С женой, что ли? Не знаю уж, бывают ли жены вот у таких-то, как ты. Турецкий опешил окончательно, но решил не показывать вида. Да, чего же мне жены-то не иметь? Креста, потому что совсем на тебе нет. Все зло на земле-то, вот от таких вот, как ты. Ну что уставился? Думаешь, баба, она испужается? Нет, не боюсь. Убирайся в момент. А не послушаешь, хуже сейчас будет. У нас на втором тут священник лежит. И два из милиции, понял? О, Господи! Не надо, не божись. Никто не поверит. Турецкий выдохнул и, осторожно приблизившись к нянечке, насколько мог, вразумительно прошептал. Вы объясните мне, пожалуйста, прошу. Я ровным счетом ничего не понимаю. Вы слышите, я не понимаю, когда и как я, ну или мой двойник, вас напугал. Какой двойник? Ты это точно. А что не помнишь, так заспал понятно. Я расскажу тебе, да будешь ли ты слушать. Но вроде ты как будто трезвый. Абсолютно, подтвердил Турецкий. Но что тебе сказать, коль ты не помнишь ничего. В тот день, когда вы девочку сюда на скорой привезли, ты посидел, поговорил с врачом, потом ушел. Жену одну оставил у блока интенсивной терапии. А через три часа вернулся, снова вместе с псом своим. И, ну, хорош, в дугу, в дрезину, в сиську, сущий призрак, устроил здесь. С трудом тебя скрутили. В милицию без звука я б тебя сдала. Скажи спасибо, врач вступился за тебя. Сказал, дочь у него едва не умерла. Как будто ты и напугался. Отпустили. Ещё скажи спасибо, что жена твоя тебя не видела, в каком ты состоянии был. Кошмар. Ты помнишь сам-то хоть чего? Нет, ничего не помню. Зато вот мы все помним. Извините, хотя я сам ей, ей не виноват. Да понимаю, водка виновата. Пришла из магазина, прыг на стол. Знакомая картина. Они стояли, глядя друг на друга. Ну а теперь чего пришел? поговорить с врачом пришел. Что было с девочкой? Что точно? Не будет разговаривать с тобой. Он справедливейший, но жесткий человек. Жена придет, он ей все скажет. Я бы хотел с ним лично. И не думай, а что с ней было, я сама тебе скажу. Температура под 40 с утра, а к вечеру здорова. Такая вот болезнь уж месяц, почитай, но каждый день. И доктора не знают. Поветрие какое-то. Сейчас болезни много новых развелось, которых раньше не было. А у твоей-то это мы все запомнили. Анализ сделали и перепутали бумажки. Одновременно-то у нас лежали-то. Громова, Грамова. Как твоя фамилия? Громова. Во-во, и перепутали. Грамова, Громова. На дифтерит подумали, да не на ту. Вот, понял? Так. А Громова-то умерла. Твоя-то как теперь? Здорова? Нет, тоже умерла. Ох, нянечка осела. Боже мой. Несчастный случай, взрыв. Она сгорела. Боже, боже. Послушай, может ты того, немного выпить хочешь? Есть у меня-то. Помянуть. Нет, нет, ни в коем случае, спасибо. Жуть какая. А ты, небось, тогда предчувствовал, Пади. Тебя все к кладбищу, к могилам так и тянуло. Спьянуто. Ладно, глупости все это. Вы мне скажите лучше, как случилось, что я ушел, а пес остался здесь. Да ты же сам его здесь и оставил. Ну и мы не выгнали. Куда с тобой с таким хорошую собаку выгонять? Бог не одобрит. Спасибо вам, спасибо. Я один был, когда вот пьяный приходил. Сюда ты приходил один, а там на Ленинском тебя кто ждал или нет, то мне неведомо. Все ясно. Я пойду. Жена-то убивается, поди. Нет, она не убивается. Совсем. Что ж так? Они вдвоем погибли.